Глава шестая. Долги. Что мои родители делали неправильно. Внезапно я вспомнила о Наполеоне. О, черт, чуть совсем не забыла про него. Я предложила Мане пробежаться до дома кампов чтобы вывести Наполеона на прогулку. О папиных долгах мы решили поговорить после ужина. Беседа обещала быть интересной, ведь среди трех моих самых больших желаний было стремление помочь родителям выбраться из долгов. А Мани сказал, что это очень просто. «Вот было бы здорово, если бы я могла помочь папе с мамой», — думала я и счастливо улыбалась. Господин Ханненкамп уже ждал у окна. Наполеон, завидев меня, радостно заскулил. Я поздоровалась с хозяевами и отправилась с обеими собаками в лес. Но едва мы добрались до опушки, как Наполеон сорвался с места и помчался, как ужаленный. Он увидел кролика и решил погоняться за ним. Я свистела и звала его, но он не слушал. Его интересовал только кролик. Мне не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Я решила, что Наполеона надо в первую очередь обучить послушанию. Примерно через 5-10 минут он, наконец, вернулся. Все оставшееся время мы занимались дрессировкой. Я хвалила и угощала его за малейшие успехи. Кроме того, Мани тоже выполнял каждую команду, которую я отдавала. Это очень здорово помогало в работе. Во всяком случае, через пару часов Наполеон уже хорошо выполнял команду сидеть. Я отвела его домой и гордо продемонстрировала Ханненкампам успехи их собаки. Госпожа Ханненкамп просто не могла поверить своим глазам. всплеснув руками, она сказала, «Я уже было решила, что Наполеон безнадежен, но он действительно садится по команде. Фантастика какая-то!» Господин Ханненкамп довольно улыбался. Он был рад, что не ошибся в своих предположениях. В конце концов, это ведь именно он предложил мне заняться обучением собаки. Он залез в карман и торжественно вытащил оттуда бумажник. Достав двадцать марок, Ханненкамп протянул их мне. Когда я взяла деньги, меня внезапно охватил стыд. «Так много денег!» — подумала я. «Мне ведь это ничего не стоило!» К тому же я делала все это с удовольствием. Но вслух я сказала. Все получилось очень легко. Господин Ханненкамп расхохотался. Вид у него при этом был просто ужасный. Лицо скривилось в отвратительную гримасу. Успокоившись, он с улыбкой посмотрел на меня и сразу вновь стал симпатичным. «Большинство людей полагают, что работа — это всегда что-то неприятное и трудное», — сказал он. «А ведь настоящих успехов можно добиться лишь тогда, когда занимаешься любимым делом. Увидев по моему лицу, что я не совсем поняла его, он вопросительно посмотрел на меня. «Моя мама всегда говорит, делу время, а потехе час. А у вас все получается наоборот. А разве ты не знаешь никого, кто зарабатывает деньги, делая то, что ему нравится?» И мне сразу вспомнился Марсель. Он любил ездить на велосипеде и специально для этого создал себе фирму по доставке булочек. Я рассказала о кампу про своего двоюродного брата. Тот с довольным видом кивнул. «Хороший пример. Мне кажется, этот парень далеко пойдет. Как-нибудь при случае я расскажу тебе о своей жизни. Я ведь тоже всегда делал только то, что мне нравится. И вдобавок заработал на этом кучу денег». Я с любопытством взглянула на него. Его лицо чем-то напоминало приключенческую книжку. Похоже, ему пришлось многое пережить, и жизнь у него была очень интересной. Однако настало время прощаться. Мама уже наверняка ждала меня. На ужин сегодня была моя любимая макаронная запеканка, а на десерт — шоколадный пудинг. Однако мне так и не удалось сосредоточиться на еде. И неудивительно, если учесть, сколько всего нового мне удалось пережить за такое короткое время. Но одно я поняла твердо. «Если интересуешься деньгами, то жизнь становится более увлекательной и сталкивает тебя с очень интересными людьми». Быстренько расправившись с уроками, я побежала вместе с Маней к нашему лесному убежищу. Мне не терпелось узнать, как я могу помочь родителям. Но тут был один вопрос. Я ведь практически ничего не знала о финансовой ситуации, в которой оказались родители. Я только знала, что у них проблемы». Они часто говорили, что платежи по кредитам такие высокие, что их практически невозможно осилить. Я рассказала Мане все, что мне было об этом известно. «Мой бывший господин Гольштерн – владелец фирмы, которая консультирует людей по финансовым вопросам», – сказал Мане. «Сам он дает консультации только очень богатым людям, но его сотрудники работают с любыми клиентами, у которых возникли проблемы». Поскольку мне позволяли бегать повсюду, я часто слушал, что они говорят. Если у людей есть долги, то они должны выполнять всего четыре самых важных совета. В этом нет ничего сложного. Во-первых, если у тебя есть долги, то порви все свои кредитные карточки. «А это еще зачем?» – удивленно спросила я. «За тем, что по кредитным карточкам люди тратят намного больше, чем если бы они расплачивались наличными». Я решила, что эти советы надо записать, так как не была уверена в том, что все правильно запомню. Мани тем временем продолжал. Второй совет звучит для взрослых немного необычно. Возвращать кредиты надо как можно медленнее. Ведь чем скорее они хотят рассчитаться с кредитом, тем больше ежемесячные платежи, и тем меньше денег остается каждый месяц на жизнь. «А почему у моих родителей платежи такие большие?» – спросила я и тут же подумала, что мани опять попал в точку. Родители всегда жаловались, что слишком много денег уходит на кредит. Они думают, что смогут сэкономить на процентах. Но предположим, что ты взяла кредит на 10 тысяч марок. Каждый год тебе приходится за одни только проценты платить 600 марок. Помимо этого, надо еще возвращать какую-то часть из 10 тысяч – Это называется погашением основного долга. Если ты должна каждый год погашать 1% основного долга, то получается 100 марок. Таким образом, платеж составит 600 марок за проценты плюс 100 марок в счет основного долга. Итого 700 марок. Но как только ты полностью вернешь кредит, тебе уже не придется платить проценты. Но тогда лучше побыстрее вернуть 10 тысяч, ведь чем дольше их возвращаешь тем больше приходится платить за проценты. На первый взгляд это так, подтвердил Мани. Если, например, ты каждый год возвращаешь всего 1% основного долга, то платежи по процентам втрое превысят сумму самого кредита. Однако для того, чтобы быстрее вернуть 10 тысяч марок, надо увеличить ежегодные платежи. Многие люди договариваются с банком о таких больших платежах, что едва могут их осилить и у них постоянно не хватает денег, они просто недооценивают дороговизну жизни. Если им еще понадобится новый автомобиль или в доме что-то сломается, то для того, чтобы оплатить все это, приходится брать новый кредит. Получается, что они берут новый кредит, чтобы платить по-старому, удивилась я. Совершенно верно, ответил Мани, и я увидела, как он радуется тому, что я все так быстро схватываю. И что же теперь делать родителям, спросила я. Меня ведь они слушать не будут. Может быть, тебе удастся уговорить их побеседовать с господином Гольштерном? Он сумеет их убедить. А может быть, я помогу им больше зарабатывать? Это само собой. Но сначала они должны научиться обходиться теми деньгами, которыми располагают в данный момент. Иначе, чем больше денег у них будет, тем больше станет проблем. Ведь расходы имеют обыкновение увеличиваться вместе с доходами, если только мы не научимся правильно распределять деньги. Но об этом... Мы поговорим позже. Кажется, я поняла, что имеет в виду Мани. Я взяла блокнот и записала. Первое. Порвать кредитные карточки. Второе. Договориться о самых низких платежах по кредиту. Спросить у Гольштерна, сможет ли он помочь в этом родителям. Мани терпеливо ждал, пока я закончу писать, а затем перешел к третьему пункту. Третий совет касается потребительских долгов. Это те долги, которые не имеют отношения к дому Например, ты берешь кредиты на новую машину, мебель, телевизор или просто на повседневные расходы В этом случае надо соблюдать правило 50 на 50 Оно заключается в том, что из всех денег, которые у тебя остаются после всех расходов, половину надо откладывать, а из второй половины оплачивать долги а бабушка всегда говорит, что с долгами надо рассчитываться как можно быстрее, и все деньги, которые у тебя остаются, следует отдавать в погашении долга. И чего ты добьешься, если отдашь все долги? Родители говорят, что у них тогда камень упадет с плеч, попыталась объяснить я. Это им так кажется. На самом же деле, после того, как они вернут все долги, у них останется ноль. То есть ничего, а ноль не может быть целью. А что же тогда может быть целью? удивилась я, поехать в Америку, купить компьютер. Вот это цель. Или просто накопить какую-нибудь сумму денег и не тратить ее. Зачем же копить деньги, если их не тратить? Это я объясню тебе позже. А теперь давай вернемся к долгам. Твои родители должны начать копить деньги. Не надо ждать, пока будут выплачены все долги. Начинать надо прямо сейчас. Только в этом случае они смогут выполнять свои желания, не обращаясь к новому кредиту. Тогда они будут радоваться новым покупкам, не испытывая угрызений совести. «Ты имеешь в виду, что им надо завести копилку мечты?» Мани кивнул. Неплохая идея. Вообще-то все потребительские долги делаются только по глупости. Намного умнее было бы тратить только те деньги, которыми реально располагаешь. Мне все это было понятно, и я записала в блокнот. 3 Откладывать 50%...» из всех остающихся денег, а еще 50% тратить на возврат потребительских долгов. Лучше всего вообще избегать потребительских долгов. И, наконец, четвертый совет. Глаза у Мани весело заблестели. Если у тебя есть долги, то вложи в бумажник записку с вопросом «Это тебе действительно нужно?» В этом случае, подойдя к кассе, ты вспомнишь, что не стоит тратить лишние деньги. «Такой совет нужен только тем, у кого нет такой собаки, как ты», — рассмеялась я. Мани весело замахал хвостом и лизнул меня в щеку. В ответ я слегка щелкнула его по носу и записала четвертый пункт. Четвертый. Вложить в бумажник записку с вопросом. «Это тебе действительно нужно?» Я действительно узнала о долгах очень много нового. Но это было только полдела. Теперь нужно было научить всему этому родителей». Я была рада, что Мани предложил обратиться за помощью Гольдштерну. Моих знаний на это явно не хватило бы, поэтому я решила немного подождать. Но одно я усвоила твердо. У меня никогда не будет таких долгов. Сначала я накоплю деньги, поэтому никогда не попаду в такую ситуацию, как родители.